Глава двадцать шестая Джим возвратился нескоро, его не было примерно час. И Лу успел передумать что угодно, однако потом он сильно замерз, и это замедлило его способности соображать. Наконец тихо скрипнули петли, и в приоткрытую дверь бокса проскользнул едва заметный на фоне синей темноты силуэт. «Джим, это ты?» – с опаской спросил Эрвиль. «Да кто же еще?» – достаточно уверенно ответил Кэш. Он плотно прикрыл дверь и запер ее на ключ, за чем щелкнул выключателем, и бокс осветился ярким светом. Лут даже охнул от удивления и прикрыл глаза рукой. «Ничего не бойся», угадав, о чем подумал Эрвель, сказал Кэш. «Дверь герметична, к тому же они далеко». «Кто они?» «Да, те, кто за нами гоняется», пояснил Джим и затем добавил. «И еще кое-кто». «Что ты имеешь в виду?» Эрвель поднялся на ноги и, заметив висевший на гвозде старый свитер, решил надеть его. «Солдаты, Лу, самые настоящие солдаты. Они меня не видели, курили и разговаривали. А я здесь знаю все, как свои пять пальцев, поэтому подобрался близко и услышал. «Значит, ты можешь объяснить, что мы такое сделали и за что нас нужно непременно убить?» Лу натянул пыльный свитер и почувствовал себя лучше. Заметив нечто большое, накрытое пластиком, он протянул руку, но Кэш остановил его. «Да постой, я сам!» Осторожно, словно боясь потревожить спящего ребенка, Джим снял пластик, и Эрвиль ахнул. «Джимми, и все это ты? Ты все это сделал своими руками?» «Ну не все, многие узлы мне изготовили на заказ». Что-то доставал, что-то покупал. Но вся концепция машины разработана мной и по моим чертежам. Грандиозно. А я могу потрогать это руками? Да, после секундного колебания разрешил Кэш. Эрвиль забыл, что ему было холодно так сильно, он был поражен видом лонгсфейра. Это было настоящее воздушное судно. Оно оказалось значительно больше, чем аэрбайк. Его обводы были вытянуты, а нос заострен, что говорило о больших скоростях. «А ты на нем уже летал?» «Да, поднимался несколько раз, но особенно разгоняться нельзя, потому что нет колпака. Вот только соорудил отражатель и все». «Это ты его на резиновую женщину выменял?» «Нет, выменял я только материалы, а сделал все сам». «А я свой журнал из спорного магазина дома оставил», — грустно сказал Лу. Они помолчали, и затем Лу сказал. «Ты не ответил на мой вопрос. Ты узнал, почему нас хотят убить?» «Точно я не знаю. Но мы перешли дорогу какому-то из больших людей, и живыми нас не отпустят». «Понятно. А давай улетим от них на лоносфере». «Так мы сделаем... Да, наверное, так и сделаем» хевнул Джим. «К тому же сильно разгоняться нам вовсе не обязательно. Уберемся километров на 500 и сядем». «Можно податься в Эмалту. Оттуда в Дро. А там есть порт. Небольшой, но самолеты до кинта летают». «А почему и нет? Давай полетим в Эмалту или прямиком в Дро», согласился Джим. «Ему даже показалось, что такой путь самый лучший». Возможно, удастся пристроить и Лангсфир, а не бросать его в каком-нибудь пустынном месте. Ведь столько сил в него вложено. Кэш еще раз оглядел свою птицу и подвел итог. Завтра на рассвете полетим. А ночью нельзя, чтобы нас не заметили? Нет, ночью нельзя. У меня навигация слабая. Прямо скажем, карманная навигация. Поэтому нам нужна будет максимальная видимость. И костюмчики, кстати, пригодятся. Фу, Джим, их же носили те мертвые парни. Неважно, если за нами увяжется банк или легкий самолет, придется отрываться. Но ты же сделал эту стеночку. Это отражатель, Лу, раздраженно пояснил Кэш. И он не спасет тебя, если придется поднажать. Мало того, что мы наденем эти костюмы, придется еще и намазаться ламизитом. А это зачем? «Для улучшения аэродинамики, дружище!» Ага, кивнул Лу. «А у твоей штуки есть багажное отделение, куда можно положить сумку?» «Ну, багажное отделение — это слишком громко сказано». «Ну, вообще...» Джим подошел к кормовой части аппарата и, повернув какую-то ручку, поднял крышку, под которой оказалась довольно вместительная полость. «Ой, а что это за трубочки?» Тут же заинтересовался Лу. «Это топливораздаточный узел». Но туда сумку ставить нельзя. «Послушай», — Эрвель удовлетворенно покивал головой, — «действительно, машина у тебя хорошая, признаюсь. Я думал, что все это железочки такие там, все блажь твоя. Например, я вот раковины собираю. Вернее, собирал. А ты конструировал какой-то там механизм». «Но такое... Джим, в моих глазах ты теперь великий человек». «Ладно, буду великим, когда вывезу нас отсюда, в Ималту или в Дро». «Правильно, а сейчас давай поедим. У меня еще галеты остались».